Книжники переглянулись. Сам ты, преступник, бороду броешь, в пуговицы с антихристовой печатью носишь, проворчал старейшина. А Лаврентий за подбогом Богом живет. Был утресь, и про самозакопание говорил. В этом месте все четверо как по команде перекрестились плакался, а ради христа усопших, но и корил их наставляло наших от такой страсти беречь и прелестных посланцев буде забредут не слушать понятно Усмехнувшись, протянул Одинцов и села на место, со значением поглядев на Фандорина. В взгляд означал «Врут пни трухлявые». «С лаврушкой заодно». «Кто это пререстные посранцы, господин?» Шепотом спросила Маса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 Остальные покивали. Это молчаливое единодушие Фандорину очень не понравилось. Благодарю. Забрал улики, вернулся к скамье. Похоже, визит в Богомилова заканчивался фиаско по всем фронтам. Приезжие, не сговариваясь, поднялись славок, в нерешительности глядя друг на друга.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 Книжники снова зашушукались. У Эраста Петровича и зрение было отменное, не только слух. Сделав шаг вперед и прищудившись, Фандорин разглядел, что на клочке написана какая-то буква, а над нею закорючка. Кажется, так в старославянском письме обозначаются цифры.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 такая для меня честь, а потом понял дурачком о меня считает не опасается от того и избрал он ведь что по благочению ездит то должен еретиков в истинное православие обращать в молельни их не закрывать супругов перевенчивать. А раскольникам это хуже каторги. Поговорит со старостой, либо со стариками. Пригрозит. А после за мзду отступается. Нехорошо это. Смотря для кого, — оглянулся Эраст Петрович на оборотистого папа. А дьякон от этих слов вдруг весь просветлел. Вот и я также думаю. В соседнем округе, где раскольники и поповцы проживают, благочинный подношений не берет, не подкупен и ревностен. Что людей-то притесняет? Скольких до тюрьмы довел? Думается мне, что отец Викентий многочеловечнее, ибо стяжательство — грех меньший, нежели жестокосердие. Негоции между тем закончились, и, похоже, к взаимному удовлетворению сторон. «Так я после зайду. Каждому!» громко сказала благочинный и осенил у дедов троеперстным знамением.